Глава 38. В замке было суетливо и шумно. Слуги носились с приборами и салфетками, расставляли стулья и раскладывали украшения. Факелы на стенах даже добавили свечей по такому случаю. Никогда, наверное, в этом вороньем гнезде не было столь оживлённо. Ингрид это сыграла лишь на руку. На неё особенно не обращали внимания. И уже, когда казалось, что удалось выскользнуть за дверь, ее окликнули. «Леди Хансен, куда это вы на ночь глядя?» Ингрид стала каменным истуканом, а потом медленно повернулась, натянув на лицо улыбку. «Ох, ваша светлость!» — склонилась в реверансе. «Вы меня напугали!» «Что же вы так пугливы, будто пташка?» — усмехнулся герцог и подошел ближе. Ингрид поджала губы и опустила взгляд, но выдохнула и всё же посмотрела лорду Рейвину прямо в глаза. Я просто не ожидала вас здесь увидеть. Ну да, ну да. Странно видеть хозяина в своём же замке. А вы, наверное, хотели уйти незамеченной. Герцог обошёл с другой стороны, преграждая ей путь и улыбался, как наевшийся сметаны кот. Куда же вы спешили? Ингрид пожала плечами. Прогуляться, глотнуть свежего воздуха перед сном. В моих покоях слишком душно. Она старалась говорить медленно и спокойно, но уже ощущала, как вспотели ладони. Составлю вам компанию. Герцк подставил локоть. У меня есть к вам важный разговор. Ингрид обернулась, осмотрев холл но даже не знала, кого она хотела увидеть. Снова посмотрела на герцога и улыбнулась. Конечно, ваша светлость. Они вышли на улицу, и герцог повёл её по ровным тропинкам. Далеко уходить от замка не хотелось. Ближе к крепостным стенам двор выглядел тёмным и пугающим. Света зажжённых фонарей и факелов почти не хватало. Летние вечера бывали душевными и приветливыми, но не сегодня. Не погода надвигалась, и вот уже совсем скоро должна была настигнуть утёс. Ингрид беспокойно оглядывалась и крепче вцепилась в руку герцога. "Но и погодка", проговорила она. "Как раз как я люблю". Усмехнулся Герцог. "Я хотел поговорить с вами, леди, пока ещё Хансен а в вашем кулоне Он глянул на её шею и удовлетворённо заметил, что подвеска была на ней. Думаю, мой сын говорил вам о его важности. Да, кивнула Индрит и непроизвольно прикрыла его ладонью. В общих чертах вы занимаетесь коллекционированием, можно и так сказать, ухмыльнулся Герцог. Сумрачные тени деревьев облизывали ноги. И ещё, когда мы с вашей матерью учились в школе твёрдости, то занялись поиском этих камней-артефактов. Что? Моя мама тоже? взволнованно спросила Ингрид и остановилась, отпустив руку герцога. Конечно, рассмеялся он. У Лианы были увлечения. А вы как думали? Я, я ничего. Я так рано её потеряла. Она отвела взгляд в сторону, скрывая навернувшиеся слёзы. Лорд Трейвин коснулся её плеча и легонько сжал. Ваша мать была замечательной женщиной, искренней, весёлой, невероятно живой. Вы долго дружили, посмотрела на него Ингрид. Все годы учёбы. Коротко ответил Герцог и показал рукой вперёд, приглашая продолжить прогулку. Ингрид медленно зашагала рядом. «И мы страстно хотели найти все четыре артефакта, символы стихий. Хрусталь, нефрит, рубин и...» Он кивнул на синий кулон. «Ваш авантюрин». Ингрид посмотрела на подвеску. Камень, казалось, начал сиять приглушенным светом. «Но зачем?» «Чтоб оставаться вечно молодыми». Хриплер смеялся, Герцог. Неужели вы настолько наивны, леди Хансен? Маги никогда не раскрывают своих секретов. Ингрид задумалась. Получается, мама нашла последний амулет, но не отдала его Рейвину. Почему? И могла ли теперь Ингрид передать такую ценность в руки чёрного мага? Он с такой алчностью глядел на камень. А что взамен? спросила она. Герцк поднял одну бровь. А нашего покровительства и помощи недостаточно? Между прочим, именно золото семейства Рейвен позволило вашим отцу расплатиться с долгами. Ингрид нахмурилась. Я посчитала это свадебным подарком. Развязно проговорил Герцк. Замечательный же, правда? То есть вы просто купили меня? В груди Ингрид разгорался огонь. «Не вас. Его», — герцог показал на кулон. «Вы просто шли вместе, как лошадь и поводья». «Ну, знаете», — начала Ингрид, но лорд Рейвен прервал ее, прижав палец к губам. Он проговорил почти шепотом, каким-то гипнотическим голосом. «Тише, пташка. Разве тебе не понравилась твоя золотая клетка?» А потом продолжил обычным тоном. Возвращайтесь в замок леди Хансон. Утром у вас много дел. Они вернулись молча. Герцк проводил её до примерочной. Рад вас видеть, леди Ингрид, расплылся в улыбке мистер Хедлей. Я просил вас зайти через четверть часа, а прошло уже больше двух. Я даже от Чейлси вас дождаться. Прошу меня извинить. Затерялась в этом огромном замке, проговорила Ингрид. Бывает, бывает. Портной взял её за руки и увёл к подиуму. Платье уже готово. Примерим. Что ж, оставляю вас. Герцк пристально смотрел в комнату. Как всё закончите, проводите леди в её башню, а то вдруг она снова заблудится, сказал одна мой слуг и исчез за дверью.